Содержание. Времена года. Серафима. Ветер. Север. Ян. Зимбабве на Рождество. О Сердика. Первый встречный муж. Фамилия. Блинчики. Переплёт. Чёрный воронок и другие прелести жизни. Пани Ганевская, Маэстро, черепаха и музыкальный критик, Рококо, Страдивари в авоське, Игра, Даню, Странные истории, Мечта, Львиная страсть, Последний подарок, Как делаются в варгушонки, Соловьиный бог, принц лягушка или превращение, Камасутра для Страуса, Бабочка и Скорпион, Зайчья Душа, Звездный Дождь, Снеговик, Шарманщик, Луковка, Любовь к Людям, Мастер Света, Ада, Почти Рождественская История, Игрушка, Много Миллионов Лет Назад, Благое Дело, Безусловность любви. Чужое гнездо. Глубок. Вероломство. Потерянные для общества люди. Устами младенца. Свободная любовь. Конец содержания.